Дежурный порткоменда доложил, что за последний час телеграмма не передавали, только звонили из заготовочного цеха, будет ли в вечерний перерыв обзор газет. Докладчик заболел. Возьми в читальне подшивки, подготовься и сам проведи, сказал Малинин. «А дежурство?» Ничего. Я сегодня здесь ночую, домой не пойду. Иди. Дежурный ушел, а Маринин, посидев несколько минут за столом и преодолев желание положить голову на руки и задремать, снял трубку и стал звонить в поликлинику. Звонил терпеливо и упрямо, не жалея на это времени, как всегда, не жалел его, когда принимал какое-нибудь решение. Наконец дозвонился и настоял, чтобы ему позвали к телефону врача Колчина. Колчин слушает вас. Раздалось в трубке. «Малинин говорит: "Должен с вами встретиться по случаю вашего двоеженства», сказал Малинин, нарочно беря быка за рога. "Пусть, если совесть чиста, обругает. Не понимаю вас, кто это говорит?" Голос трубки дрогнул. «Парторг ЦК на заводе. Знаете такой?" "Знаю, конечно. У нас мать одной из ваших жен работает. Хочу побеседовать с вами." Пожалуйста, быстро сказали в трубку. Вас вели в заблуждение. Но я готов прийти, объяснить. Могу даже сегодня, как только сдам дежурство. Буду ждать в парткоме. Какие ваши инициалы? Эны? Пропуск закажу. Малинин положил трубку, снова поднял ее, позвонил в бюро пропусков, вынул из стола старый протокол партийного собрания в первом механическом цехе и стал смотреть, что тогда говорили люди. Собрание было не длинное, а протокол и вовсе короткий. По этим двум тетрадочным страницам, густо исписанным чернильным карандашом, навряд ли человек, не присутствовавший там, мог бы представить себе то знаменитое собрание, когда узнав, что немцы окружены под Сталинградом, механический цех первым на заводе дал слово на 10% увеличить производство мин для "Катюш". Торжественные обещания выполнили, мин в декабре выпустили не на 10, а на 12% больше, а в первой декаде января выжили ещё 2%. Но зато брак, особенно в январе, так усилился, что завтра в том же самом механическом цехе предстояло собирать новое партийное собрание о браке. Поэтому Маленин и смотрел тот ноябрьский протокол. Майор Вейн, принимавший продукцию вчера в кабинете у директора за словом в карман не лес, не считаясь со званиями, в интересах фронта ему были даны права ни с кем не считаться. А потом звонили из промышленного отдела ЦК, это уже Малинину, и та же самая мягкая формулировка была, что он отвечает за брак своей головой. И директору тоже звонили. Он вчера после этих звонков пришел сюда к Малинину белый от злости и предложил дать в заводской молнии шапку бракоделы из первого механического убийцы наших бойцов на фронте. Малинин не согласился, сказал, что такими лозунгами людей до самоубийства можно довести. В механическом у старых кадровиков почти у каждого сыновья на фронте. Что ж им бросить в лицо, что они своих сыновей убийцы. Капустин отступил, понял. Да и предлагал мне от хорошей жизни. Звонили ему прямо из Москвы и по телефону били смертным боем. Шапки такой на заводской молнии не будет, но брак есть брак, и порцабрание будет жестокое а проводить его тяжело, потому что в душе знаешь, от чего брак, от того, что напрягались изо всех сил после сталинградского сообщения, напрягались неделю, две, месяц, и где-то в январе жила не выдержала. И зима еще сволочная, в цеху пальцы сводит, и домой идут, дома мерзнут, тоже сказывается. Все так, а брак надо прекратить, не уменьшая выпуска продукции приказа отступать все равно не будет. Малинин вспомнил собрание, и посмотрел на протокол, что говорил на нем Колодный, бригадир коммунист, лучший токарь цеха. В протоколе было написано, что Колодный обещал дать на своем станке 120% и сообщить о своей клятве сыну на фронт под Сталинград. Клятову холодный сдержал, но за последнюю неделю сорвался, семь его корпусов отправили в брак. Тогда его речь понравилась хлопали. а что скажут ему завтра? Малинин положил протокол в папку, сунул в ящик, закрыл глаза и увидел перед собой уже не лицо холодного, которому предстоит завтра держать ответ на партийном собрании первого механического, а бесконечное снежное поле. И слева, и справа по всему горизонту дымы, дымы. И метель в лицо, и дым над черной воронкой мины, и ноги проваливаются в глубоком снегу, и уже двое суток не спали и не ели горячего, а еще надо идти и дойти вон до той деревни, над которой дым, и строчат немецкие пулеметы. А когда возьмешь ее, может, и в ней не дадут остановиться и заночевать, а прикажут идти до следующей. Это были воспоминания его последних суток перед ранением. Да, как бы много ни спрашивали с человека здесь, а все же там в бою спрашивают еще больше. В порткоме было тихо и холодно, тихо потому, что это вообще были самые тихие часы дня, между началом второй смены и вечерним обеденным перерывом. А холодно, потому что он вчера запретил топить по вечерам стоявшую в подкоме временку. Заметил, как приходившие по делам из цехов люди задерживались, чтобы погреться, а потом шли обратно к себе на холод. Стало совестно и запретил топить больше одного раза в сутки. Он сидел навалясь на стол в шапке в шинели надетой поверх ватника, смотрел перед собой в стену и думал о том, о чем редко успевал думать, о собственной жизни. Личная жизнь Малинина мало кого интересовала, и он считал, что так оно и должно быть, но когда сам все таки думал о ней, то ясно представлял себе, что если война будет еще длинная, навряд ли он Малинин протянет до самого ее конца здесь на заводе. В прошлом году в сентябре, когда пришел сюда на завод после трех операций кишок и желудка, после 9 месяцев госпиталей, ему от радости, что снова при деле, показалось, что он почти здоровый человек. Но в последний месяц ноющие боли в животе, особенно по вечерам, не отпускали по целому часу. Из-за этого вот так и наваливался на стол, словно хотел утишить боль, придавив ее к столу. Когда выписывали из госпиталя, объясняли, что главная диета. Чего можно, чего нельзя и чтобы есть понемногу, но часто. А он слушал и думал, что самая главная работа, а за работой всё остальное как-нибудь забудется. Сначала и правда забылось, а сейчас все злее напоминает о себе. А диета что ж, насчет того, что поменьше выходит, А все остальное не получается. Да и какая к чёртовой матери может быть во время войны диета, если ты не вор. Жена старается, варит по утрам жидкую размазню, считает полезно. Может и полезно, говорят, во время войны люди стали мало болеть желудком, чуть ли не эта самая размазня помогает. А ему не помогает. Видно, слишком уж много там внутри за три операции подстригали, черт бы их драл. Малинин сидел и думал о себе, о жене и о сыне, которые сейчас, наверное, уже дома и сидят вдвоем и пьют чай в их холодной большой комнате, которую ему дали, когда он после госпиталя согласился пойти на завод. Он тогда даже заколебался, брать ли на троих такую комнату. Знал, какое вокруг положение с жильем, но потом все же взял пожалел сына-инвалида. Пусть хоть будет у него свое место, чтобы спать и заниматься. Раньше был с сыном суров, даже крут, а теперь, когда тот в 17 лет вернулся с войны без правой руки, с культей, стал жалеть его, может даже и чересчур комнату помог получить секретарь ЦК по промышленности. Он же убедил пойти на завод порторга. Сначала колебался, не работал раньше в промышленности и хотел пойти на более знакомое дело на кадры. Но секретарь уговорил, сказал, что на учетный стол он и другого найдет, а там, где люди мины для катюш делают, ему маленин нужен. Будешь там самый, что ни на есть гуще кадров. А насчет знания дела. Ты человек с фронта. Это одно сейчас для людей половина авторитета. Это, положим, верно. Это Малинин потом и сам почувствовал, даже с таким крепким орешком, как директор. Секретарь ЦК когда-то был инструктором в том же московском райкоме, что и Малинин, а потом быстро пошел в гору. Его Малинина по старой памяти переоценивают, считают большей фигурой, чем он есть на самом деле. Предложил пойти порторгом на крупный завод и даже не задумался, справится ли, а он Малинин, хотя и все отдает, а чувствует, что тянет на пределе своих возможностей, и дело тяжелое, и здоровья нет. Если не считать, что смерть над головой, то сорок первым м батальона легче было, чем сейчас порторгом на этом номерном.